Глава двадцать Когда я вхожу, миссис Джонс уже ждет меня у порога. Ваша бабушка сейчас в гостиной, мисс. Она велела вам прийти туда сразу, как только вы вернетесь. Миссис Джонс произносит это таким зловещим тоном, что я сразу начинаю думать. Случилось что-то ужасное с отцом или с Томом. Я несусь в гостиную и вижу там бабушку в компании леди Денби и Саймона. Я только что с холода. У меня вот-вот потечет из носа от резкого перехода в домашнее тепло. Мне нужно как-то с этим справиться. «Леди Дэнби и мистер Миддлтон приехали к нам с ответным визитом, Джемма», — сообщает бабушка, и на ее лице я отчётливо вижу испуг, вызванный моим стрёпанным видом. «Мы подождем, пока ты переоденешься и вернешься к нам». Это совсем не просьба. Как только я привожу себя в приличный вид, мы отправляемся на прогулку в Гайд-парк. Леди Денби и бабушка шагают рядом, немного отстав от нас с Саймоном и давая нам возможность поговорить, оставаясь под присмотром. «Чудесный день для прогулки!» — говорю я, хотя на рукав моего пальто падают несколько снежинок. «Да», — соглашается Саймон, жалея меня, «довольно прохладный, но чудесный». Между нами повисает молчание. Натянутая, как готовая вот-вот лопнуть эластичная подвязка. «А вы… как?» «О, извините», — говорю я. «Это я вас перебил. Прошу, продолжайте», — говорит Саймон, заставляя сердце подпрыгнуть. «Я просто подумала. О чём, собственно? Мне совершенно нечего сказать. Я, отчаянно пытаюсь хоть как-то завязать разговор и показать себя остроумной, Весёлой и рассудительной девушкой. Такой, о которой любой молодой человек может только мечтать. Проблема в том, что я начисто лишилась всех этих качеств. И нужно нечто вроде «чуда», чтобы я смогла придумать несколько связных слов о чем нибудь достаточно умном. Я просто хотела сказать… Я… Как хороши деревья в это время года. Вы согласны? Деревья? полностью лишившиеся листвы и уродливые, как гномы, в ответ корчат мне рожи. Полагаю, в них есть некая элегантность, отвечает Саймон. Да, все идет хуже некуда. Мне очень неприятно вас беспокоить, мистер Мидлтон, говорит бабушка. Но боюсь, сырость плохо влияет на мои косточки. Она для пущей убедительности прихрамывает. Саймон заглатывает наживку и предлагает ей руку. Это не беспокойство, миссис Дойл. Я никогда в жизни не испытывала больше благодарности за подобное вмешательство. Бабушка мой истинный спаситель. Она идет под руку с сыном Виконта через Гайд-Парк. И все могут видеть нас из окон домов и завидовать. Бабушка болтает что-то о своем здоровье, о том, как в нынешние дни трудно найти хороших слуг и прочую ерунду и мне кажется, что я схожу с ума. Но тут Саймон бросает на меня взгляд украдкой, и я широко улыбаюсь. Он даже прогулку с бабушкой способен превратить в приключения. «Любите ли вы оперу, миссис Дойл?» — спрашивает леди Денби. «Только не итальянскую. Мне, впрочем, нравятся наши Гилберт и Салливан. Они восхитительны». Я смущена отсутствием у бабушки музыкального вкуса. «Надо же, какое счастливое совпадение! В субботу в Королевской опере дают Микадо. У нас ложа. Не желаете ли присоединиться к нам?» Бабушка надолго замолчала. ей испугалась. Но потом я осознала, что она вне себя от восторга. Она счастлива. Ей выпала настолько редкая возможность, что она была раздавлена свалившейся на нее удачей. «Что ж, мы с удовольствием!» Ответила она наконец. «Опера. Я еще ни разу не бывала в опере. Привет, голые уродливые деревья. Вы это слышали? Меня пригласили посетить оперу вместе с Саймоном Миддлтоном». Ветер шуршит в лишённых листвы ветвях, и этот звук похож на аплодисменты. Сухие листья летят через дорожку и прилипают к мокрым камням, и мы топчем их ногами. По дороге навстречу нам медленно едет блестящий черный экипаж которые влекут за собой два могучих черных жеребца. Тоже блестящие, словно отполированные. Кучер надвинул цилиндр низко на лоб. Когда экипаж равняется с нами, сидящий в нем человек выглядывает из тени и нагло улыбается мне. Его левую щеку пересекает шрам. Это тот самый мужчина, которого я видела на вокзале в день приезда в Лондон. Тот самый, что преследовал меня. Ошибиться тут невозможно. Когда экипаж проезжает мимо, мужчина касается полей шляпы и смотрит на меня все с той же бесцеремонной улыбкой. Экипаж налетает на выбовину и подпрыгивает на огромных колёсах. Из темноты возникает женская рука, затянутая в перчатку. Хватается за дверцу. Я не вижу лица женщины. Рукав ее пальто, треплет ветер. Ткань трепещет, как некое предостережение. Темно-зеленого, богатого сочного оттенка. «Мисс Дойл? Это Саймон». «Да?» — спохватываюсь я, вновь обретая голос. «С вами все в порядке? Вы как будто побледнели». «Боюсь, мисс Дойл слегка простудилась. Ей нужно немедленно вернуться домой и устроиться поближе к огню», — настойчиво говорит его матушка. На дороге снова пусто. Даже ветер угомонился и больше не играет сухой листвой но моё сердце продолжает колотиться с такой силой, что мне кажется, все могут услышать его бешеные удары. Зеленый плащ уже очень похож на тот, что был в моем видении, и он, я уверена, принадлежит Церцее, и он ведь очутился в окне экипажа, в котором ехал член братства Ракшана. Как только Саймон и Леди Денби уходят, бабушка приказывает Эмили приготовить для меня горячую ванну. Я погружаюсь в глубокую емкость. Вода поднимается до самых краев, и к подбородку бегут крошечные волны. Чудесно. Я закрываю глаза, руки свободно ложатся на поверхность воды. Острая боль летает стремительно, и я едва не погружаюсь в воду с головой. Тело застывает, оно уже не подвластно мне. Вода заливается в рот, я кашляю и отплёвываюсь. Панический страх заставляет меня вцепиться в края в ванны. Я отчаянно пытаюсь выбраться из неё и слышу пугающий шепот, похожий на жужжание роя насекомых. «Идём с нами». Боль утихает, тело становится легким, как снежинка, будто я внезапно заснула. Я не хочу открывать глаза, я не хочу видеть их, но они могут знать ответы на мои вопросы, и я медленно поворачиваю голову. «Они здесь». Призрачные, полупрозрачные, все в тех же потрепанных белых платьях и с темными кругами под неживыми глазами. Что вам нужно? спрашиваю я. Я все еще кашлю от попавшей в горло воды. Следуй за нами, говорят они и проходят сквозь закрытую дверь. Я торопливо набрасываю халат и открываю дверь. Они сидят в воздухе перед моей спальней, слегка освещая дальний конец темного коридора. Они жестом зовут меня и проскальзывают в комнату. Я вся мокрая, дрожу, но спешу за ними и даже набираюсь храбрости, чтобы заговорить. «Кто вы такие? Вы можете рассказать мне что-нибудь о храме?» Они не отвечают. Вместо того подплывают к шкафу и ждут. «Мой платяной шкаф? Но в нем ничего нет. Только моя одежда и обувь». Они качают полупрозрачными головами. Там все ответы, которые ты ищешь. В моем шкафу? Они такие же сумасшедшие, как Нел Хокинс. Как можно осторожнее я обхожу их и начинаю отодвигать в стороны платья и пальто. Ройс в шляпных коробках, переставляю туфли, ища то, что я вроде бы должна здесь найти. Хотя что это может быть такое, я даже отдаленно не представляю. И, наконец, я взрываюсь от разочарования. «Я же вам говорила!» Здесь ничего нет. Ужасающий скрип их остроносых туфель заставляет меня попятиться. Ох, боже, что я натворила! Я разозлила их. Они идут ко мне, раскинув руки. Всё ближе, ближе. Я, наконец, натыкаюсь на кровать. Я в ловушке. «Нет, прошу вас!» Шепчу я, сжимаясь в комок, крепко закрывая глаза. Их ледяные пальцы ложатся на мои плечи. Я вижу такую ярость, что почти не могу дышать. И я даже не думаю о том, чтобы позвать на помощь. Я вижу зеленый лук, тянущийся от древних каменных руин к утёсу над морем. Девушки в белых платьях бегут и смеются. Одна срывает у другой ленту, скрепляющую волосы. «Дарует ли она нам сегодня силу?» — спрашивает девушка с лентой и увидим ли мы, наконец, прекрасные сферы. «Я очень на это надеюсь. Мне хочется поиграть с магией», — говорит другая. Девушка, чьи волосы, лишившись ленты, вырвались на свободу, спрашивает. «Элеонора, она обещала, что это будет именно сегодня?» «Да», — отвечает другая девушка высоким, напряженным голосом. «Она скоро придет. Мы войдем в сферы и получим все. Все, чего только пожелаем. И она думает, на этот раз ты сможешь взять нас с собой. Она так говорит: Ох, Нел, это прекрасно! Элеонора, Нел, я впервые вижу ее, идущую к остальным. Она полнее, чем теперь. Ющиеся волосы блестят, лицо спокойно, однако я ее узнаю. Нел Хокинс, до того, как ее коснулось безумие. Снова мои уши наполняются шорохом крылышек насекомых. Смотри внимательно. Я как будто смотрю из окна бешеном чащегося поезда. Все стремительно пролетает перед глазами. Девушки на скале. Женщина в зеленом, Лицо скрыто. Её рука сжимает руку Нел. Ужас, нарастающий в глазах девушек. Все исчезает. Я сижу на полу, дыша с трудом. Они показывают на плотиной шкаф. Что же это может быть такое? Я ведь все там обшарила и ничего не нашла. Красная обложка дневника моей матери выглядывает из кармана пальто. Я тянусь к тетради. «Это?» — спрашиваю я, но девушки уже превратились в туман. И он рассеивается. Комната становится такой же, как всегда. Видение закончилось. Я по-прежнему не имею представления, что же девушки хотели сказать. Я снова и снова перелистываю дневник, ищу какую-нибудь подсказку, но ничего не вижу. Я переворачиваю каждую страницу и, наконец, натыкаюсь на вырезку из газеты, сохраненную матерью. Когда я читала эту статью в первый раз, я решила, что это какая-то мелодраматическая фантазия, к тому же изложенная дурным языком но на этот раз меня пробирает ледяным холодом от того, что я читаю. Три девушки у Эльса отправились на прогулку, и больше их никто не видел. Я снова вчитываюсь в полустертые слова, чувствуя, как кровь все быстрее и быстрее мчится по венам. Юные леди, бывшие любимицами в школе Святой Виктории, чистые, светлые дочери империи, всеми обожаемые, они просто отправились погулять у моря, поднялись на утёс, не догадываясь о трагической судьбе, ожидавшей их. Единственная выжившая обезумела, как шляпник. Имеется кое-какое сходство с историей, случившейся в Шотландии, в школе Маккензи. Трагическое самоубийство. Она утверждала, что у нее бывают видения, пугало других девушек. Довели до смерти. Другие похожие истории. Академия Мисс Фэрол» для юных леди. Королевский колледж. Название всех этих школ мне знакомы. Я их знаю. Где же я могла слышать их прежде? И тут кожа покрывается мурашками. Мис Маклити. Эти школы перечислены на листке, который она хранит в сумке под кроватью. Она вычеркнула их все. Осталась только школа Спенс».